Глава 44. Сережа «Прошу вас, нам нужна помощь, срочно!» С диким ревом влетаю в тамбур клиники, которая, к счастью, расположилась неподалеку от дома. На руках я держу одель окаменевшую словно статую, и задыхаюсь от своей беспомощности, мучаюсь от ощущения собственной никчёмности. Мне страшно. Никогда прежде мне не было так страшно. Медперсонал, как назло, бесдействует. Превратившись в соленые столбы, они только и делают, что пялится на меня во все глаза. «Чёрт вас всех, дери, это клиника или выставка!» Рычу я в ярости от бессилия. «Чего пялитесь, помогите, слышите?» Одна женщина все таки вспомнила, что однажды давала клятву Гиппократа. В торопях она выходит из застойки, подбегает ко мне и заглядывает в позеленевшее лицо Адель. «Что с ней?» Интересуется она, проверяя пульс моей девочки. «Живая она. Минут пять назад приступ случился. У нее эпилепсия. Прошу, помогите скорее!» «Почти что реву я от горького отчаяния». Я совершенно не знаю, что делать в таких ситуациях. — Вы обратились не совсем по адресу, — сочувственно произносит женщина. — Вам бы в городскую больницу поехать. У меня нервы и так на пределе, она еще больше бесит меня. — Да вы издеваетесь, что ли? — воплю я на всю мощь своего голоса, застаю женщину вздрогнуть. — Я вас сейчас всех здесь отправлю в городскую больницу, уволен нахрен по статье. Женщина вмиг глаза свои округляет. — Сергей Романович? — заикается она, поправляя свои очки. — Он самый. — Извините, с этого и надо было начинать. Одну секунду сейчас все будет. Знал бы о таком высоком уровне профессиональной компетентности своих сотрудников, то начал бы с другого, с тотальной чистки кадров. Со скоростью молнии женщина устремляется суматошно бежать по длинному коридору, размахивая своими руками в разные стороны. Возвращается она очень скоро и уже с каталкой. Слава богу, снизошло. «Кладите ее сюда». Махнув головой на каталку, суетится женщина. И еще парочка медицинских работников рядом с ней. Поцеловав Адель в лоб, я кладу ее на каталку. Убираю за ушки волосы с лица, а дальше ее увозят от меня. Надеюсь, сейчас она находится в надежных руках. Понадежнее, чем мои. Надо было не откладывать инструктаж на потом. Но дело в том, что все мои мысли были сконцентрированы на другом. Я был в полнейшем шоке, когда прочел сообщение от марко. Нет, я знал, что у нее были подозрения в том, что она может быть беременна. Не эта новость поразила меня, а то, что она собирается избавиться от ребенка. Это какой идиоткой бессердечной нужно быть, чтобы убить собственного ребенка? Естественно, это не устроило меня. Это же моя кровь, не дам убить. Родит и пускай проваливает на все четыре стороны. Более терпеть я ее не собираюсь. Только вот как эту новость преподнести Адель? Весь день думал, гадал, как она может отреагировать на это. Пришел к выводу, что она охренеет и с большей долей вероятности пошлет меня далеко и надолго. Поэтому принял решение повременить с этим. Рассказать уже тогда, когда наши отношения окрепнут, обрастут мясом, так сказать. А вообще, Адель девочка понимающая. Быть может, зря я ей не рассказал сразу же. Признался бы, и тогда мне не пришлось бы скрывать свой разговор с марко Тогда, наверное, и не было бы приступа. Есть у меня подозрение, что приступ случился по моей вине. Никакая это не случайность. Я заставила ее нехило понервничать. Я совсем не подумала о последствиях. Придурок. Я не заслуживаю такую девушку, как Адель. Подскакиваю со стула, когда в поле моего зрения показывается та самая женщина, которая куда-то увозила Адель. Как она, с ней все хорошо? Сбивчиво проговариваю, находясь на взводе. Девушка пришла в сознание практически сразу. Не переживайте, с ней все в порядке. Понаблюдаем за ней сегодня, а завтра, если состояние будет в норме, можем готовить к выписке. Женщина успокаивает меня своими словами, и я могу позволить себе впервые за весь день выдохнуть с облегчением. «Сергей Романович, а кем она вам приходится?» Спрашивает она, глядя на меня таинственно. «Девушкой. Мы встречаемся. А с какой целью вы интересуетесь?» Призадумавшись, женщина насупливается. На ее высоком лбу появляется большое количество тонких морщинок. Еще больше, чем было до этого. «Сергей Романович, в такой период, да с таким диагнозом, как у вашей девушки, вам нужно быть всегда начеку. чеку». У она проговаривает. «Обычно врачи не рекомендуют девушкам с эпилепсией беременеть». «Моргаю, ничего не понимаю. Либо ситуация стрессовая виновата в том, что я теряю нить разговора, либо эта женщина несет чепуху просто-напросто». «А при чем тут это вообще?» «Как это при чем? Ваша девушка беременна?» «Выпаливает она, а затем осекается» состроив сконфуженное выражение лица при виде моего натурального шока. без прикрас. «Погодите, вы не знали?» Уточняет она, на что я медленно мотаю головой, смотря на женщину невидящим взглядом. «Боже, простите, это, вероятно, должен был быть сюрприз. Я все испортила, прошу прощения еще раз». «Да вы точно сговорились все. Я слышу нечто подобное чаще, чем мне на телефон приходит сообщение о перечислении зарплаты». «Бер... беременна?» Давлюсь я собственными словами, ощущая в груди странное жжение. «Вы сказали, Адель беременна?» Раскрасневшись как помидоры, женщина голову склоняет, виноватый взгляд в пол опускает. «Да, Сергей Романович, анализы так говорят». «А какой срок?» «Не могу сказать, УЗИ мы не проводили, но если хотите, то...» Перебиваю женщину, воспряв духом. «Не сейчас, я хочу поговорить с ней, можно?» «Конечно». Три раза за последние два месяца я сталкиваюсь с подобным, но реагируя на такие новости я по-разному. В случае с Альпиной я был точно уверен, что не имею к ее беременности никакого отношения, поэтому был спокоен. С Марго все было несколько сложнее, потому что поначалу я ей вообще не поверил. Потом опасения все-таки появились, но когда увидел все документы, подтверждающие беременность, то уже заставил себя успокоиться. Я смирился. Но тест на отцовство еще никто не отменял. «Окончательно я успокоюсь только тогда, когда на сто буду уверен, что ребенок имеет отношение к Уваровым. Я еще не знаю, как сделаю это, но придумаю что-нибудь. Я собираюсь взять на воспитание сводного брата или же сводную сестрицу. На выродка, не имеющего к роду Уваровых никакого отношения, я не стану подписываться. А вот что касательно беременности Адель, то это как нокдаун для меня. Мне капец, как страшно. Нет, конечно, это потрясающая новость, но что, если ребенок не мой? Нет, что за глупости». «Как я мог подумать такое об Адель?» «Нет, мой, однозначно!» «Мать вашу я, папаша, с ума сойти!» Несусь к палате, где лежит Адель. Сломя голову, будто за спиной у меня выросли крылья. Стучусь в дверь, никто не отвечает. Тогда я надавливаю на ручку и тихонечко дверь приоткрываю. Слегка высунувшись, заглядываю в палату. Улыбаюсь во весь рот, когда вижу здоровый румянец на щеках Адель. Она спит. Тихонько крадусь к кровати. Склоняюсь над ней, в который раз отмечая ее ангельскую красоту. Вечность бы смотрела на нее. И детки у нас будут самые красивые. Все в мамочку. Думаю, я. Оставляю невесомый поцелуй на ее мягких кубах. Ресницы ее трепещут, а в следующую секунду Адель открывает глаза и тут же меняется в лице. Смотрит на меня так, словно увидела во мне заклятого врага. «Сережа, выйди отсюда!» Сердито проговаривает, указывая на дверь, а в глазах мерцают слезы. «Вот те раз, Что за реакция такая?» «Что не так?» Моментально прихожу в уныние, в груди неприятно колоть начинает. «Ничего, просто выйди. Я не хочу тебя видеть». Губы надув, отворачивается она от меня. В груди уже не колет, там болит. Тысячи ледяных иголок пронзают меня насквозь. Отхожу на шаг, коль ей неприятна моя персона. «Я не пойму, ты можешь объяснить мне, что произошло?» хриплю я, как умирающий пес. «Я тоже хотела, чтобы ты мне объяснил, что происходит, но ты не пожелал этого сделать». А теперь ищи у Марго. Может, она тебе объяснит. Так вот, значит, в чем дело. Как только я поднялся в квартиру и увидел Адель, лежащую на полу и бьющуюся в конвульсиях, я мог думать только о том, как бы сделать так, чтобы поменяться с ней местами. Как бы сделать так, чтобы забрать себе всю ее боль и все страдания. Я подумать не мог, что она подслушивала наш разговор. Как же мне стыдно. Как паршиво, что из-за меня все так получилось. Ты всё слышала, да? Да. Громким эхом разносится по палате. За голову хватаюсь, волосы хочу с корнями себе вырвать. Затем порываюсь к ней, руки протягиваю, чтобы обнять. Адель останавливает меня одним лишь презренным взглядом, в котором таится горькое разочарование. «Малышка, ты все неправильно поняла», — скулю я. «Я могу все объяснить». «Нет», — раздраженно царит она, убивая во мне все живое, раздавливая меня, как букашку. «Уйди, прошу, пока не начался новый приступ». Она выставляет перед собой дрожащую ладонь и сразу прячет ее под одеялом. «Ты плохо влияешь на мое здоровье, уходи!» Снова наступает переломный момент. Период крушения надежд и полного разочарования в жизни. Впереди меня ждут глобальные перемены, тяжелейшие испытания, а помимо прочего еще и великие свершения. Я не из тех, кто сдается на полпути. Это раньше я мог опустить руки. Раньше во мне не было ни капли ответственности. Не было в моих намерениях и серьезности. А с приходом Адель в моей жизни многое изменилось. Кардинальным образом. Я распробовала вкус жизни. Прежде я был уверен, что у нее вкус денег, секса и славы. А сейчас убежден в том, что вкус ее ничем не отличается от вкуса персиков. Такой же сладкий, как сама Адель. Я в лепешку расшибусь, но верну ее доверие. Я верну себе вкус жизни, а пока так и быть оставлю ее. На данном этапе нет ничего важнее, чем ее здоровье и здоровье нашего будущего малыша или малышки. Интересно, она уже знает, что в ней сейчас живет частичка меня.